— Нет, чего не пойду, ни за что не пойду, чтобы я, — опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения, чтобы я пошел до ведьмаческого кубла, да пусть меня бог буронит, и вам не советую, паныч, как хочешь, а я все-таки пойду, мне очень любопытно на нее посмотреть. — Ничего там нет любопытного, — пробурчал Ермола, сердцем захлопывая печную дверку.